Глава 13. Фильм, фильм, фильм. Бегуны оказались сообразительными. Они не стали тупо топтаться у забора, а полезли через него. Семирых шпилька успокоила из 203. -го. Оставшихся безжалостно загрызла лайма. Шпилька бежала до тех пор, пока ещё оставались силы, потом просто упала и долго лежала, равнодушно глядя в темнее ещё небо сквозь иловые ветки. Взрывы за спиной давно затихли. И непонятно было, кто в итоге победил в ракетной дуэли: беспилотник или бронеавтомобиль. Шпильку это, впрочем, уже не волновало. Её вообще больше ничего не волновало. Силы как физические, так и нервные иссякли. Наступило равнодушие ко всему, включая свою собственную судьбу. Лайман резала вокруг хозяйки круги, скулила, облизывала лицо, дёргала за воротник и рукава. Шпилька не реагировала. Но овчарка не сдавалась. Ладно, ладно. Встаю. Не выдержала собачьего упрямства Шпилька. Тело слушаться не хотело. Оно требовало отдыха прямо здесь и сейчас. И не будь рядом настырные лаймы, Шпилька бы подчинилась ему. Но немки слишком умной для обычной собаки. Она доверяла больше, чем себе. Ну и что, что вокруг тишина и покой? Это улей. Здесь всё может измениться в мгновение ока. Раз собака беспокоится, значит, чует нечто такое, что Шпилька в виду своей человеческой ограниченности просто не замечает. Всё, на что сейчас была способна шпилька, тупо не разбирая дороги, следовать за собакой. Но этого оказалось достаточно. Лайма сама искала путь, внюхивая его в еловой подстилке. Уже в темноте она вывела шатающейся от слабости шпильку к опушке, в центре которой возвышался неказистый бревенчатый домик, покосившиеся стены, крохотное окошко под самым скатом крыши, двери из плохо остроганных досок. В общем-то, ещё хибара, вот-вот развалится. Но шпилька, при виде её, не смогла сдержать слёз. Держась за стенку, кое-как доползла до двери, ввалилась внутрь. Да, обстановочка. Далеко не номер люкс. Грубо сколоченные двухъярусные нар по одной стене, кривые полки у противоположной. Зато на двери добротное вида засов, который шпилька тут же применила по прямому назначению и отправилась осматривать банки на полках. Желудок чертыхнулся. заурчал не хуже заражённого и впал в экстаз от вида покрытого изрядным слоем пыли изобилия. Чего тут только не было: тушёнка, консервированный горошек, фасоль в томате и даже пара банок с ананасами в сиропе. Большинство запасов, к немалому разочарованию, оказалось просрочено, но пару пригодных к применению банок найти всё же удалось. Тушёнку шпилька, без сожаления, отдала лайме, плеснув в открытую банку немного живчика. себе взяла фасоль и сама не заметила, как умяла её всю. От еды и пары глотков живчика в голове наконец прояснилось. Одновременно, правда, начало клонить в сон. На всякий случай, ещё раз облившись остатками дезодоранта, шпилька доковыляла до нар и попросту упала на них. В сон она провалилась мгновенно и также мгновенно вынырнула из него из-за острого чувства приближающейся опасности. На дворе царила ночь. Но света падающего из крохотных окошек хватало, чтобы разглядеть лежащую на полу лайму. Собака не вздыбливала шерсть на загривке и не рычала, но неотрывно смотрела на дверь, в щелях которой шевелились смутные тени. Шпилька, не меняя позы, положила ладонь на 203, медленно развернула его стволк к двери, потянула вниз рычажок предохранителя. Послышался тихий щелчок, и движение за дверью замерло. Муры или рейдеры вроде танка и жива. Про себя не домевала шпилька. Знает они, что нары прямо напротив двери или нет. Стрелять первое или не стрелять? За дверью, судя по всему, задавались почти теми же вопросами, потому что чуть в стороне, за стеной, послышался шорох, а затем хриплый голос негромко спросил: "Есть кто дома?" Вопрос шпильке не понравился. Вновь раздался шорох. Человек снаружи сменил местоположение, чтобы его нельзя было отследить по голосу. Затем, спустя несколько секунд, что-то похожее на камень стукнуло в стену. Шпилька вздрогнула, выбрала свободный ход спускового крючка и принялась ждать. Даже ей, не имевшей никакого боевого опыта, разные спецоперации, видевшей только в боевиках, которые любил смотреть бывший, было понятно, чего добивается ночной визитёр. Хочет понять, сколько людей засело в доме и кто они. Нарочно провоцирует, напрягает в надежде, что у неё сдадут нервы. и она обнаружит себя. Не дождётся. Доски, из которых сколочена дверь, кривые. Между ними зазоры сантиметров по пять шириной. Если знать, где расположен засов и что открывается он простым подъёмом вверх, то убрать его вообще не проблема. Вот пусть незваный гость этим и займётся. И только тогда, когда дверь откроется, шпилька выстрелит. Одно плохо. Стрелять придётся наверняка. Да и попытка будет всего одна. Между нарами и дверью лежит лайма. И если шпилька промахнётся, собака может пострадать. Ночной гость, ещё немного походив вокруг, пошвыряв в стены камни и не дождавшись реакции притих, видимо, ушёл, решив, что в домике засел кто-то опытный, раз не поддался ни на одну из провокаций. Заснуть шпилька больше не смогла, так и пролежала весь остаток ночи, таращась в темноту, и даже просто повернуться на другой бок позволила себе лишь после того, как услышала тихое сопение уснувшей лаймы. Утром Шпилька долго не решалась выйти, хоть и понимала, никто не будет ждать её так долго. Всё осматривала окрестности сквозь щели. Вроде бы всё тихо. Но из домика всё равно выходило с опаской. Дверь открылась, спрятавшись за косяком, и выставив вперёд ствол 203-го. Порог перешагивала, внимательно глядя под ноги. Мурской растяжке на окраине Лондона ей хватило, чтобы осознать простую вещь. Друзей в улье у неё нет, только враги. От них она интересует только как еда. Другие, в лучшем случае, её убьют, а скорее всего, предварительно разложат прямо там, где поймают, и только потом убьют. А на stronгов ей просто повезло. Фантастически повезло. Им она была обязана и жизнью, и свободой, и очень хотела вернуть этот долг. Так что Шпилька старательно училась, как на чужих ошибках, так и на своих. У неё было очень много причин добраться до Энгельса живой. и в достаточном здравии, чтобы рассказать Рубаке о том, что произошло с группой жнеца. Растяжка обнаружилась чуть дальше. Шпилька приметила ее по не очень естественной насыпи у основания молодой елки. Переступила, немного гордясь собственным успехом, в освоении непростых навыков выживания. Едва не нарвалась на еще одну. «Сапер хренов и тить твою налево!» Зло прошипела шпилька, разглядывая привязанную ко второй растяжке самодельную гранату. и на всякий случай сняла 203-й с предохранителя. Лайма, как всегда умотавшая куда-то в кусты, признаков тревоги не подавала. Но это же не значит, что ночной гость, так и не сумевший попасть в домик на опушке, не приготовил где-нибудь впереди засаду. Но больше никаких признаков, что на стабе есть еще люди, шпильке так и не встретилось. Лес закончился резко. Его, словно головку сыра, будто обрезали ножом. А прямо за этой невидимой границей расположился небольшой провинциальный городок, сплошь состоящий из утопающих в осеннем золоте деревьев трёх и пятиэтажек. По краям, покрытого бесчисленными заплатками асфальта, стояли немногочисленные машины. В основном отечественный автопром. Но было и несколько вполне презентабельных, пусть и не люксовых, иномарок. Машины, как и дома, не выглядели ни старыми, ни брошенными. Создавалось впечатление, что в городке просто раннее утро, и люди ещё не проснулись. Но спилка уже знала. Это ощущение покоя и умиротворения обманчиво. Скорее всего, кластер перезагрузился совсем недавно. И может даже всего час назад. И кошмар первого дня в Стиксе только начался или вот-вот начнётся. Но ей попадать в него было не с руки. Один полный магазин. Во втором осталось 25 патронов. Нож, добротный, с крепким и острым клинком и удобной рукоятью с упором для пальцев. Но всё же уступающий по убойности там и мачете, что остался то ли в Лондоне, а то ли в грузовике Муров, и топорик, за которым она возвращалась к трупу Сча. С такой экипировкой особо не разгуляешься, так что ей следует поторопиться, пока потенциально заражённые не покинули свои уютные квартирки. Бежалось по сравнению со вчерашним легко. Почти зажившей раны и относительно ровная поверхность сделали своё дело. Шпильку успела миновать порядка 15 домов, расположившихся на главной улице. Когда одна из соседних машин, вполне приличного вида иномарка, вдруг коротко пилькнула сигнализация и завелась. Дверь ближайшего подъезда распахнулась, и на улицу вышел вполне приличного вида мужик лет 40. Помахивая видавшим лучшие годы портфельчиком, уверенно подошёл к машине, потянул на себя водительскую дверцу. Подождите, пожалуйста. Шалей от собственной безбашенности закричала ему шпилька. Мужик остановился. Подозрительным взглядом обвел одетую в перепачканной кровью камуфляж девушку с ножом и висящим на плече двести третьим. «Не бойтесь, пожалуйста. Это муляж», — пояснила шпилька, подбежав к машине. «Мы тут фильм просто снимаем. Скажите, а куда вы едете?» «Вас что, подвезти надо?» — хмуро поинтересовался мужик. «Да», — закивала шпилька и показала рукой на восток. «Мне бы на другой конец города попасть. Опаздываю». «На промку, что ли?» Шпилька тёпло закивала. Собака тоже с вами? Со мной. Постаралась как можно оборажительнее улыбнуться Шпилька. Тоже снимается. Вы не переживайте, она воспитанная и ни блох ни глистов. Как раз перед началом съёмок её ветеринар осматривал. Мне не доезжай немного, на Гвардейскую надо будет свернуть. Немного подумав, сообщил мужик. Ну там близко уже, через перекрёсток буквально пройти. Ладно, залезайте. Спасибо вам огромное. Уже вполне искренне заулыбала шпилька. «Лайма, ко мне!» Немка послушно запрыгнула на заднее сиденье и сделала вид, что она просто реалистичное извояние, а не вполне самостоятельная собака. «Что хоть за фильм?» полюбопытствовал мужик, отъезжая от дома. «У нас городок маленький. Обычно слухи быстрее ветра расходятся. А тут сюрприз такой». «Стикс называется», — выдала шпилька. «Про то, как куски нашего мира проваливаются в другой». Большинство людей вскоре после этого превращаются в зомби и начинают жрать друг друга. А некоторые? Стикс удивился мужик. Это по книге, что ли? А, вторая тут, как его? А, вспомнил. Коминисты, кажись. Шпилька от услышанного едва не выпала восадок, но вовремя взяла себя в руки. Да, по мотивам. Не моргнув глазом, согласилась она. Я там одной из выживших играю по имени Шпилька. Ну, по-моему, виду и так понятно, раз вы книжку читали. Мужик бросил на неё быстрый взгляд и кивнул. «Да, видок у вас точь-в-точь, -точь, как у иммунной». Шпилька поёжилась. Сама она ни о какой такой книге никогда не слышала. Возможно, потому что в её мире этой книги попросту не существовало. Но ситуация, хоть и была на руку, всё равно вызывала у Шпильки ощущение дурного сна, в котором самые чёрные фантазии смешались с реальностью в гротескном и ужасающем сюжете. «Надо же, книга!» Как это возможно, написать мир, существующий за гранью обыденной реальности? Не придумать свой, а именно описать существующий? Может, автор увидел его во сне? Или выдумки про всех этих гипнотизеров и экстрасенсов вовсе и не выдумки? И на самом деле есть люди, способные заглядывать за пределы. «А как вас зовут? В смысле, на самом деле?» – полюбопытствовал мужик. «Я просто довольно много фильмов смотрю, а лицо у вас такое, не примелькавшееся». «Анна». У нас актёров специально малоизвестных набирали, как раз потому что лица новые. У нас редко такие фильмы снимают. Это точно, глубокомысленно согласился мужик. Обидно даже. Анна, а можно вас кое о чём попросить? Хотите посмотреть, как всё происходит? Догадалась шпилька. Мужик густо покраснел. Мне не очень удобно просить, но у нас тут городок маленький, совсем скучный, а тут съёмки. Да вы не переживайте. Организую вам проход. У нас завтра как раз с разожёными сценами будут перестрелки там, первые дни, когда им он ещё не поняли, что происходит. Приходите. На какое имя пропуск сделать? Фадеев, Петр Михайлович, немного неразборчиво пробормотал мужик, вцепившись в руль так, что побелели пальцы. Лайма глухо заворчала, намекая хозяйке на то, что с их водителем начало происходить что-то неладное. Шпильку кольнула острая глажа жалости. Хороший в сущности мужик, только помочь ему она, к сожалению, не в силах. Тут уж кому как повезёт. Приходите, Пётр Михайлович, прошептала она и как бы ни взначай положила руку на рукоять ножа. Обязательно приходите, я всё организую. Спасибо. Машина слегка в вильнув съехала к бордюру перекрёстка и резко остановилась. Ну, удачи. Это вам, спасибо. Отыграла свою роль до конца шпилька, поспешно выбираясь наружу и выпуская лайму. Я облегчённо выдохнула. Убивать мужика категорически не хотелось. Приходите, я буду очень рада вас видеть. И, проведя взглядом повернóвшую на Гвардейскую машину, припустила к уже видневшейся за домами Промке. Пора выбираться отсюда, началось. Промка встретила шпильку обманчивой тишиной. Тут не было ни заборов, ни других разделителей. На закатанной в асфальт огромной площади Просто были раскиданы разнообразные цеха с высокими забранными решётками окнами и торчащими выезд трубами. Обычная промзона, каких полно по стране. Даже в Москве ещё не все их отдали под застройку новым человейникам в тридцати этажей. На огромных дверях амбарные замки. Значит, цеха работают не в три смены, что хорошо. Меньше будет заражённых. Даже тупые медлительные пустыши, навалившись толпой, будут представлять немалую опасность для одинокого рейдера. Шпилька взяла на изготовку 203-й и двинулась вперёд. В небольшой деревянной будочке дремал пенсионного возраста охранник в поношенной спецовке. При виде шпильки он поднял голову. Взгляд у дедка был осоловилый и какой-то неживой. «Вот-вот переродится», — подумала шпилька и ускорила шаг, хоть и понимала, что совершает ошибку, оставляя за спиной потенциального противника. Но связываться с дедком до того, как он окончательно перестанет быть человеком, не хотелось. Совесть и старые, не избытые ещё до конца привычки, были решительно против. Шпилька без приключений прошла почти всю промку и уже хотела было выдохнуть с облегчением, но неприятности, как всегда, подкрались незаметно, именно в тот момент, когда их никто уже не ждал. И первой их заметила, конечно, Лайма. Вздыбившись и зарычав, немка резко обернулась к крайнему правому цеху, одному из немногих, на чьей двери не было замка. Шпилька вскинула 203-й. Первому выскочившему из двери заражённому пуля пришла точно в переносицу. Второй словил кусочек свинца в шею и оперативно разлёгся рядом с первым. Остальные, вывалившиеся из цеха пустоши, наглянно демонстрируя собственную тупость, набросились на тела собратьев, руками и зубами принялись вырывать куски плоти. Лайма, уходим, скомандовала Шпилька, чувствуя, как болезненно сжимается в нехорошем спазме желудок. Быстро. Но и тут всё пошло не по плану. Между цехами вдруг заметалось эхо автомобильного двигателя, работавшего на повышенных оборотах. И тут же за спиной шпильки на площадку перед открытым цехом вылетел очередной шедевр местного автомобилестроения. Буханка, как и портфель любившего книги Петра Михайловича, видала лучшие времена. Борта её были покрыты немалым количеством вмятин. В окнах вместо стёкол были вставлены металлические листы с узкими прорезями, похожими на бойницы. Над крышей торчало нечто вроде крупнокалиберного пулемёта, за которым восседал человек в камуфляже и закрывающих половину лица тёмных очках. Пролетев мимо приоткрывшей от удивления рот шпильки, буханка Лиха с визгом сжигаемой резины затормозила метрах в 10. Двери её распахнулись, и наружу посыпались до зубов оружённые люди. В ту же секунду заработал пулемёт на крыше, поливая толпу заражённых дождём из свинца. Новоприбывшие молча рассредоточились по промке. Пять раскрылись в боковых проходах. Ещё двое заняли позиции по сторонам двери, ведущей в один из запертых цехов. В последнем из буханки выбрался Громила, самого что ни на есть бандитского вида, а с ним хрупкая блондинка, тоже в камуфляже и с обрезом в руках. «Ли, барышню в машину, псину пристрелить!» отдал приказ мужик и спокойно направился к замершим у закрытого цеха десантникам. «Парни, вскрывайте, работаем!» «Принято!» равнодушно откликнулась блондинка. Только трои собака, мразь белобрысая. Не выдержала Шпилька. Я тебя саму прямо тут и положу. Ты пока плохо понимаешь, где оказалась. Вполне мирно произнесла блондинка, даже не подумав обидеться. Твоя собака уже ни в кого не переродится. Яростно бросила Шпилька и выстрелила блондинке под ноги. Та остановилась и недоумённо вскинула брови. Обвела Шпильку изучающим взглядом глубоких угольно-чёрных глаз и бросила в сторону. Шпан. «Да она не свежак, походу. Свежак не свежак, а за собаку порешу к такой-то матери». Не опуская двести третий, пообещала Шпилька. Блондинка ей категорически не нравилась. Слишком самоуверенная, слишком привыкшая командовать. Да и красивая, чего уж греха таить. Шпилька, как и любая женщина, не особо любила конкуренток даже в ситуации, когда делить им было некого. А попытка поугрожать лайме и вовсе делала блондинку врагом номер один. И заборта буханки вновь показался громило командир. С ног до головы оглядел шпильку с задумчивым видом. Давно улей топчешь, спросил он. Достаточно, вызывающе бросил ему шпилька. Да ты погоди, не горячись. Примеривающий поднял ладони громило. Звать тебя как? Я ж Пон, а это Ли. С парнями потом познакомлю. Сама понимаешь, заняты они. Мы рейдеры из Каменки. Обносим эту промзону после каждой перезагрузки. Я Шпилька. Громила и блондинка переглянулись. Чем погоняла заслужила? После некоторой паузы поинтересовался Шпон. Кто-то на туфли звалило на второй день, как попала сюда. Не зря, сказала. Лица рейдеров вытянулись. Ли даже приопустила немного свой обрез. Но от расспросов Шпильку спас вовремя раздавшийся взрыв. Так, всё, потом вопросы, распорядился Шпон. Шпилька, ты как, сама по себе или с нами? Если второе, хабар по чесноку поделим. Оставаться и тратить бесценный боезапас на зачистку кромки шпильки не хотелось. Но эти парни, судя по наличию в команде блондинки Ли, чувствующей себя вполне свободно, похожи не муры. Видимо, рейдеры из тех, что не боятся приближаться к пеклу. Но у них есть буханка. А ехать на машине гораздо быстрее и приятнее, чем топать на своих двоих. А до Энгельса потом подбросите? Копируя наглую манеру поведения Ли, поинтересовалась шпилька. Это к струнгам, что ли? пожал плечами Шпон. Зачем тебе туда? Надо. Шпон и Ли недоумённо переглянулись. Мы немного не доезжая до их территории, севернее возьмём. Высадим перед поворотом. Идёт? Идёт, кивнула Шпилька. Так нам с вами. Отлично, работаем, посерьёзнил Шпон. Ли, возьми Шпильку себе в пару. Ведёшь курс дела по ходу. Принято. Ну что, гроза Таптунов, 2:0. Наше с тобой дело простое. Парней прикрывать, до да спараны вырезать. Если кого поразветь и пустышей в третьем. Идём, расскажу, что к чему. Шпилька молча последовала за блондинкой.